Глава вторая Утром в 8 часов, а для меня это самое что ни на есть глухая ночь, я ловким ударом подушки заставила заткнуться, заверещавший от истошного выполнения своего долга будильник, и потащилась в ванную. Холодный душ с просония изысканное удовольствие. Ничего, осталась живой. Быстренько позавтракав, чем Бог послал, я отважно отправилась на работу. Вчера я приняла предложение Антонины – но на своих условиях, и вовсе не потому, что она меня разжалобила или мне нужны были деньги. Я поняла, во-первых, что с погодой мне не везет, и надо было чем-то развеять тоску, чтобы не стать неврастеничкой, И, во-вторых, меня всего лишь заинтересовало это дело. Мне стало любопытно, что же кроется за всей этой историей с неизвестным преследователем? Я разгромила дурацкую идею Антонины по отвлечению внимания этого непонятного мальчика и доказала, что такие дела так не делаются. Если уж у него хватило ума не клюнуть на ее домотканный фокус с поездом, то пара часов форы ей тоже не дают никакой гарантии. Нужно выяснить, кто он, зачем и почему. Только после этого можно будет принимать адекватные решения. Антонина вынуждена была со мной согласиться. Мы обсудили с ней план действий и условия их выполнения. Она заплатила мне аванс не смутившись величиной моих запросов, и отчалила со своей походной библиотекой, а я, договорившись о том, что начинаю работать с завтрашнего утра, подскочила к кухонному окну. Логично было предположить, что если за ней на самом деле следят, то и мой адрес уже засвечен, и настырный мальчик, не дающий Антонине прохода, стоит у подъезда, или невдалеке от него. Разумеется, мне захотелось рассмотреть его и сделать хотя бы предварительные выводы. Однако, как я не прижималась носом и щеками к стеклу, хвоста за Антониной не заметила. Предложение Романа Георгиевича Балдеску я тоже приняла, рассудив, что одно дело другому не помешает. Дело Антонина мне не показалось очень уж сложным. Я собиралась разрулить его до вечера. но а с первыми звездочками у меня был запланирован турпоход по голубым и розовым местам нашего города. Основные места тусовок этой неформальной братьи мне были известны. И, имея в кармане фотографии Володи Прокопенко, я намеревалась заняться его поисками после разборки с псевдоманьяком, не дающим возможности девушкам, спокойно изучать римскую историю. Вылетая сегодня из своего подъезда, я имела в сумочке полный набор одинокой сексапильной дамы – мобильник, пистолет, сигареты и второй костюмчик на всякий, так сказать, случай. Погода обещала быть замечательной, как ей положено, когда я не могу заниматься приятными дамскими делами на пляже. До дома Антонины я добралась на такси. Антонина снимала квартиру в старом районе города, в его историческом центре, на улице Сергиевской, где домики были обшарпанными и снаружи и внутри, где люди запросто переговаривались друг с другом сквозь раскрытые окна. И порой забывали, что живут они в большом городе, а 21 век уже за углом. Я заняла позицию через квартал от дома и набралась терпения. Судя по всему, сегодня мне его понадобится много-много. Одетая была как своя для этого микрорайона. Волосы собраны в хвост, легкий серенький костюмчик и старые босоножки. Антонина вышла из своего дома без пяти минут 9, как она мне обещала и неторопливой походкой направилась к троллейбусной остановке. Все ее сегодняшние маршруты я знала наизусть. Идя по тротуару, она огляделась и, не заметив меня, пожала плечами и повернула за угол. Отщелкнув окурок сигаретой в урну и попав точно в ее распахнутую черную пасть, я побрела следом за Антониной, разглядывая бутылки в ларьках. Повернув за угол, я увидела Антонину, прижавшуюся у лотка с мороженым. Заметив ее маневр, я остановилась рядом и, не разжимая губ, спросила, что случилось. Я его не вижу, Таня, ответила мне Антонина, и услышав ее слова, продавщица откровенно вытаращилась на нас. Я вздохнула и, неопределенно ответив, что еще не вечер, купила себе эскимо на палочки и побрела дальше. Куда идет Антонина, я и так знала, поэтому пялиться на нее смысла не было. Мне нужна была не она, а та рыба которая на нее упорно клевала. Антонина неспеша направлялась по московской улице к библиотеке университета с запланированными заходами в магазины. Я шла по другой стороне, ела мороженое и рассеянно поглядывала на прохожих. Девять утра — самое благодатное время для прогулок с конкретной целью, конечно. Людей на тротуарах прорва, машин на дорогах почти столько же. Остаться незаметным в этой массе — задачка по силам даже для детей. Примерно через полчаса я должна была признаться, что слежка за Антониной на самом деле существует. Я пристроилась к ее преследователю и принялась его изучать. Открытие не замедлило ошарашить меня своей неожиданностью. Я даже уронила недокуренную сигарету на асфальт. Маньяком, следящим за Антониной, оказался Владимир Прокопенко. Мне бы порадоваться, что два дела очень удачно наложились друг на друга. Но совпадения меня всегда нервировали, а сейчас меня просто затрясло. Маньяк-гомосексуалист следит за девушкой, изучающей римскую историю. Было от чего удивиться. Причем Прокопенко не показался мне новичком. Он пас Антонину очень квалифицированно и старался не попадаться ей на глаза. И я даже удивилась, как она смогла его раньше засечь. Скорее всего, эта девочка, поднимая свои глазки от книжек, Просто-напросто была склонна высматривать симпатичных мальчиков на улице. Вот она и обнаружила этот стильный экземпляр. Сначала один раз, потом второй, но ну затем ей стало уже неинтересно, а жутковато, и она забила тревогу. Прокопенко работал очень качественно. Его слежка не была ни в коем случае демонстративной. Наоборот, он использовал почти каждую возможность, чтобы замаскироваться. Его работа была похожа на спецкурс из спецшколы. Я, конечно же, имею в виду не школу компенсации подростков, а нечто совсем иное. Невольно любуясь работой профессионала, я приблизилась к нему на максимально возможное расстояние. Создавалось впечатление, что по подготовке это мой коллега, а по внешнему виду – хлыщ-хлыщом. Короче говоря, однозначного мнения я оставить не могла и продолжала свои наблюдения. Через два часа блужданий, я, озверев от двусмысленности ситуации, дождалась, когда Антонина зашла в научную библиотеку университета и увидела, что ее преследователь присел за столик в летнем кафе. Интересно было то, что он выбрал не то кафе, которое находилось напротив входа в библиотеку, а более дальнее, на углу. Я тоже заняла свободный столик, третий от этого непонятного гея. Осмотревшись, я поняла причину его выбора. Из университетской библиотеки было два выхода. Второй, очевидно служебный, просматривался из этого кафе очень хорошо. Мальчонка и здесь сработал на уровне. Он контролировал оба выхода. И Антонина при всем своем желании не смогла бы уйти незамеченной. Володя Прокопенко взял себе апельсинового сока и начал лениво посматривать по сторонам. Бросив оскорбительно равнодушный взгляд на меня, он стал поглядывать на парней, сидевших за соседним столиком. Я жестко напомнила себе, что ничего другого не следовало ожидать, и взяла себе фанты, чтобы совсем уж скучно не было. Было очевидно, что Прокопенко – профессионал, старающийся не выпускать из поля зрения Антонину и при этом не попадаться ей на глаза. С этим профи требовалось познакомиться ближе. И не только потому, что такое задание я получила от Романа Балдеску, но и потому, что Антонина, вероятно, мне чего-то недорассказала. Мне сразу же стало гораздо интереснее жить на свете. Заранее зевая от мысли, что за Антониной шляется какая-то жалкая помесь из Ромео и Отелло, я была приятно поражена, что дело становится все более и более любопытным. Что-то здесь было нечисто. Я закурила сигарету и, полуотвернувшись, чтобы не слишком мозолить глаза Прокопенко, задумалась о том, как же поступить дальше. В безнадежной тоске прошло примерно полтора часа. Но только я расслабилась, как мой подопечный гей внезапно поднялся со стула и вышел из кафе. Я увидела, что Антонина появилась из центрального выхода библиотеки, удобнее подкинула на руке своих толстых римлян, и пошла по направлению к центру города. Она заглянула в пару магазинчиков и спустилась в район пешки. Так у нас традиционно называется «Дикий базар», расположенный рядом с бывшим шахматным клубом. Антонина медленно брела вдоль лотков с разнообразным товаром, ничего не покупая и не выбирая. Прокопенко, чтобы не потерять ее в толпе, вынужден был приблизиться к ней. А я начала всерьез задумываться, что мне вполне можно было бы и прекратить работу до вечера. То, что мне было нужно, я уже узнала. За моей клиенткой на самом деле идет слежка. Причем делается это на хорошем уровне, и пока угроз для нее я не вижу. Цель слежки придется выяснить у Прокопенко при личной с ней встречи. Это можно было бы отложить на вечер. Ни он против Антонины, ни я против него. Без ненужного риска ничего не сможем предпринять среди бела дня и на глазах у людей. Вечером, когда клиентка будет находиться у себя дома, как мы с ней договаривались, я и познакомлюсь с ее симпатичным топтуном. И решу сразу две задачи – сниму слежку с Антонины и отдам Вову Прокопенко Роману Балдеску. После этого я навещаю Антонину и жестко колю ее на информацию. Пусть меня застрелят из рогатки. Но гомосексуалисты просто так за девушками не бегают. Тут должен быть корыстный интерес. Я бросила взгляд на Антонину и Володю, торчавшего у нее за спиной на расстоянии 50 метров, но уходить на перерыв передумала, потому что меня заинтересовали действия Антонины. Она подошла к тому углу рынка, где обычно кучковалась весьма сборная команда. Здесь стояли пожилые джентльмены, занимающиеся продажей марок, значков, монет и прочей ерунды, а также невдалеке от них крутились знакомые мне личности, снабжающие жаждущих граждан разной дурью, начиная от реланиума и заканчивая кокаином. Короче говоря, купить здесь можно было все. Антонина огляделась и смело подошла к одному типу, известному мне под кличкой Макабр. Переговорив с ним, она вынула из сумочки кошелек, расплатилась с Макабром, И по его кивку подошла к дедку, торгующему старыми советскими детективами. Дедок протянул Антонине белый пакетик и укоризненно покачал головой. «Было чего мне почесать затылок». То, что Антонина получила, если это было героином, стоило наверняка половину всей пешки. Слишком уж велик был пакетик. К тому же Антонина не была похожа на наркоманку. Это я отметила еще при личной встрече. Уходить домой мне расхотелось окончательно. Антонина положила пакетик в кошелек, кошелек опустила в сумку и развернулась, чтобы уйти. В этот момент из толпы, густой массой проходящей мимо, вынырнул сутулый парень и дернул за сумку, одновременно оттолкнув Антонину от себя. Сумка оказалась в его руках, Антонина попятилась и, не удержав равновесия, села прямо на стопочку потрепанных детективов. Стопочка медленно съехала на бок, Антонина вместе с нею, и через секунду она уже лежала на земле, жалко трепыхая конечностями и пытаясь подняться. Римскую книжку Антонина не выпустила из рук, а вот полиэтиленовый пакет уронила. Он упал, и из него вывалились наружу две тоненькие книжки, вроде тех детективов, которые не жалко позабыть в электричке. Парень скользким ужом втерся в толпу и почти потерялся в ней. Я была отделена от происходящего, не очень большим расстоянием. Но мои шансы догнать этого сопляка были минимальными. Однако я все-таки отважно ломанулась за ним, скорее по причине вечной неуемности своего характера, чем надеясь на успех. Лавируя между людьми, я окончательно завязла в этом непроходимом человеческом болоте, и единственное, что реально могла делать, это оставаться зрителем. А события развивались по оригинальному сценарию. Я даже не ожидала такого поворота сюжета. Прокопенко, всегда старавшийся держаться в тени, вдруг вышел на первый план. Он был гораздо ближе меня к Антонине и сразу же бросился ей на помощь. Как он разобрался с парнем, я не заметила, но только парень вдруг появился снова, словно его вытолкнула наружу некая сила. Прокопенко, уцепив его за руку, провел болевой прием дзюдо, согнул мерзавца в колесо, ткнул его носом в землю и отобрал сумку. После чего, отделавшись всего лишь пинком в задницу, Счастливый парень удрал, а Прокопенко протянул сумку Антонине с помощью расшумевшегося детка, уже успевшей подняться на ноги. Антонина сумку взяла, потом разглядела того, кто ей эту сумку протянул, вскрикнула и отшатнулась. Снова упасть ей не дал дед, а Володя Прокопенко, опустив голову, постарался опять скрыться. Антонина стала оглядываться, но уже его не увидела. «Я же Прокопенко не упустила и заметила, куда он подевался». Он встал за соседним ларьком, достал пачку сигарет и закурил. Получался очень интересный спектакль. Постоянно находящийся в тени, Прокопенко ненавязчиво оберегает Антонину от неприятностей и снова возвращается в тень. Оставлять такую пару без присмотра было слишком наивным. Я вздохнула и продолжила работу.